Глава тридцать седьмая. Выпускайте скалопендар в тот самый миг, когда я разжимаю пальцы на своей. Важна полная синхронность. Сдерживая раздражение, сказал Кархан. Простые командные действия, переданные ему пятёрка Дроу, ещё могла воспроизводить. Но чуть расширяешь требования за рамки умений, как следует очень конкретный скрипт. Кархан был терпелив, но учительство никогда не входило в разряд его сильных качеств. Схватывая всё на лету, действительно трудно понять, почему это не удаётся другим. Он старался концентрировать внимание на положительных эмоциях, ведь они явно стараются. Но чёрт побери, какие же они тут тупи... птицы. Так, спокойно, спокойно. Да как уследить, когда ты вскидываешь руку-то? Психанул один из рейнджеров. Одним глазом следить за картинками, что передаёт Стрекоза, одновременно наблюдать за своим сектором, а тут ещё смотреть, как ты молча поднимаешь руку. Хоть крикни что-нибудь. Эльф схватил перебирающую длинными острыми ногами многоножку и резко скрутил её в бараний рог. Та пискнула и замерла бронированным мячиком. Кархан вновь поймал волну раздражения, но тщательно контролируя выражение лица, вдохнул и выдохнул, после чего размеренно ответил: "Пока мы в одном отряде, ты видишь отведённый тебе сектор наземного наблюдения в виде пунктирной линии. Я рассчитал его так, чтобы каждый из вас краем глаза видел и меня. Заметьте, дв Движение моей руки очень просто. Лузитания присела на корточки, поглаживая пальцем свою выгнувшуюся дугой многоножку и сказала: "Эрл, ты слишком много от нас ждёшь. Я воин, а ребята-рейнджеры. Мы не обучались по продвинутой методике ассасинов, которой, похоже, владеешь ты. Было бы это каким-нибудь игровым умением, нажал на кнопку и всё получилось, проблем бы не было. Но это же, этот На помощь ей пришел самый рассудительный рейнджер Саламандер, который к тому же имел самый высокий уровень в команде, сорок первый. Он пояснил за свою командиршу: «Я только через раз успеваю увидеть краем глаза, как ты поднимаешь руку, а чтобы это дошло с кваситель шиения сообщения от стрекозы, трачу еще где-то половину секунды». Кархан сжал переносицу, прикрыв глаза, но ответил спокойно. Ладно, пока повременем с ядовитым кругом. Я не могу взять ваших саламандр под контроль, если они выпускаются как попало. Это бесшумное действие, его нельзя применять с голосовыми командами. И стрекос ваших отпустить нельзя. Навык наблюдения сверху тоже часть композиции этого умения. Девушка скользнула к Кархану и положила ладонь ему на плечо. Мы научимся позже. Я верю, что это очень мощная штука, но может быть, всё же просто устроим тренировку обычным оружием? Не просто так же мы топали через весь лес прямо к капищу возрождения. В душе тёмного эльфа колыхнулась привычная волна. Да как она смеет ничтожное Но он посмотрел в её тёмные глаза и на лёгкую заинтересованную улыбку тут же задавил пережитки прошлого, констатируя: "Это всего лишь симпатия, признание своей слабости и просьба сделать скидку, а не протесты и не подчинение. Макс не собирался повторять ошибки при наборе новой команды. Он окинул её взглядом и сказал: "Ты умная девушка, Лузитания, и поняла всё правильно. Мы устроим спарринг, но позже. Ладно, ядовитый круг наша команда создать пока не способна, но научиться не об необходимо... Дима, дальнейшие незадокументированные комбо будут ещё сложнее. Поэтому я покажу вам приёмы тренировки периферийного зрения, которые преподают лучшим ассасинам Дома Змеи. Сейчас, по всей видимости, Непсе стали скрывать от игроков подобные тайны. Но когда обучался я, давали их с лёгкостью. Предупреждаю, это скучно, но научившись в игре, сможете использовать их и в реале. Смотрите, Кархан стянул перчатки и вытянул вперёд ладони с отопыренными указательными пальцами. Смотрим на ногти. Вы должны ощутить, что левый глаз глядит на левый палец, правый на правый. Затем медленно разводим руки в стороны. Поначалу взгляд будет прыгать туда-сюда. Это нормально, ничего страшного. Просто продолжайте держать в сознании идею: один глаз один палец. Затем начинайте разводить их в стороны. Эрлсо сопровождал объяснение действиями. Взгляд не хочет разъезжаться. Сознание требует смотреть либо на цель, либо в пространство между пальцами. Поймайте этот расплывающийся фокус между пальцами. Представьте точку между ними. Концентрируйтесь, а потом раз за разом пытайтесь разорвать его пополам. Эрл развёл пальцы шире, и дроу не удержали удивлённого возгласа, когда увидели, что глаза Кархана пошли в стороны. Эрл раскинул руки, и его радужки остановились в уголках глаз. Сейчас я одновременно вижу всё слева и справа так же чётко, как и при прямом взгляде. А теперь сделаю так. Все обалдело увидели, как глаза Эрла несколько раз быстро дернулись, то в роис, то к переносице. Видите? Глядя таким образом и не двигая головой, я четко вижу все предметы в секторе 180 градусов. А теперь, так. Эрл одновременно с движением глаз повернул голову вправо, влево, пояснив: теперь же вижу также четко все вокруг себя. Обзор 360 градусов. Надо ли объяснять, какие это дает преимущества на поле боя? Лузитания восхищённо выдохнула. Ах, рениеть! Ты и в реале так можешь? Эрл улыбнулся такому энтузиазму и кивнул. Да, но он научился в игре, и это не какое-то местное умение, а вполне себе рабочий метод. Тишина, молчание, концентрация. Тут его объяснение прервал хор многоголосых ругани у них за спиной. Кархана опустил руки, почувствовав, как очередной раз в сознании поднимается мощное и приятное чувство победы. Пятёрка Дрово схватилась за оружие, сгрудившись за его спиной. Это инстинктивное, неотработанное действие говорило лучше всяких слов. Компания признала его лидером, защитником, главарём. Он молча поднял руку в приветствии и повернулся к фигурам, замелькавшим за кругом камней, обрамляющих плиту возрождения. Эта точка возрождения в лесу была одной из наименее используемых в окрестностях Лозадель. Вокруг нет фермерских посёлков, поблизости не проходят дороги. Здесь лишь практически пустые леса из чахлых берёз, клёнов и бесполезных пальм со стволами, похожими на нанизанные на палку гирлянды ананасов. Жидкий подлесок из колючего тёрна сменяют мелкие чавкающие болота, опасные лишь тем, что внезапно провалившийся сот и раз игрок психанёт наконец так, что получит инсульт. Добычи здесь практически никакой нет, зато настоящее изобилие всевозможных низкоуровневых насекомых. Насекомые не интересуют никаких разумных росланд, кроме дроу, разумеется, что рассматривают их как множество полезных заготовок. Макс готов был биться о заклад, что в некоторых местных болотах уже зрелют сотки смытелем, снабженные амулетами метаморфозы, и наверняка висят в ветвях деревьев опутанные паутиной кабанчики, размягчаясь в корм с коковым тарантулом. Местная команда разведки, официально переданная ему предводителем в подчинение, не стала делать тайны из места собственного возрождения. Вычислить, что именно этот круг выбрали для этого и все альфа-игроки, не составляло труда. Это логично. В серьёзном замесе возрождение идёт партиями, и первые же возрождёнцы должны обеспечить круг защитой, чтобы возможная засада не уничтожила воскресших игроков заново. Пропускная способность подобных точек разная, а именно эта рассчитана всего на 20 разумных. Чтобы пропустить следующую партию убиенных, необходимо освободить место. Ругонь, заполнявший было окрестности, мгновенно замерла. Похоже, их обнаружили. Несколькими мгновений и сразу 20 длинноухих теней выскользнули из него, обступив пятёрку Эрла полукругом. Кархан покачал головой и, стараясь не допускать в речь победные интонации, констатировал: "Вы всё-таки не стали меня слушать. Я же предупреждал, что нельзя недооценивать гномов. Я предупреждал, что они вас уничтожат". Грудь Цверега сейчас прикрывал обычный кожаный панцирь и изнохлёснутых друг на друга ремней, которому было очень далеко до того красочного алого доспеха, которым он блистал при встрече. Лишь саламандра с бесцветным взглядом, подтверждающая его кандидатство в верлы, не изменилась. Предводитель Дроу шагнул вперёд, злобно стиснув кулаки, но после слов Кархана шумно выдохнул сквозь зубы, словно отфильтровал сквозь них обвинения, рвущиеся с языка. Но всё же рявкнул: "Ты не предупредил, насколько они сильны!" Кырхан оценил его старания, отметив, что он действительно может стать отличным эрлом, после чего сделал изящный жест дроу, выражающий полное недоумение поведением. И собеседник понял, судя по метнувшемуся взгляду, всё-таки тот действительно поворачивался среди высшего общества Неписи. Я не знал, что именно могли вам противопоставить гномы, но логика подсказывала, что игра обязана была как-то компенсировать их кажущуюся немощность. Так что вас уничтожило? Горный обвал или земля разверзлась под ногами при попытке штурма? Девушка в такой же стандартной низкоуровневой тунике, как и все возродившиеся, вздохнула. Мы сломали их ворота, но нас накрыло гигантской глыбой льда, такой, что и целую армию бы расплющила не только нас. Она прижала руки к груди и разрыдалась. Жезл морозного угря, лук святой королевы личинок, а сколько я по пластинки броню собирала, а, хитиновую. Остальные игроки, сжимавшие кто простенькую саблю, кто обычный ореховый лук начального уровня, насупились. Но ходящие на скулах жиловки и глаза на мокром месте показали, что все полностью разделяют ее досаду. Кархан посмотрел на предводителя, который опустил плечи, на которые взвалился груз потерь отряда. Кандидат в эрлы явно понимал, что еще немного и игроки начнут цепать обвинениями. Он лишь вздрогнул, когда на круге заголосила новая партия возродившихся игроков. краков, отнимая у него последнюю надежду, что в ледяной мясорубке уцелел хоть кто-то. Для Кархана же очередная многоголосица напротив прозвучала как музыка сфер, подтверждавшая его интуицию и расчёт. И как ведь круто сумело обойти запрет, наложенный договором. Айдерл, капсула, похоже, выделяла эндорфины литрами, и он купался в славе самого себя. Единственное, что подрывало триумф, запрет самому себе демонстрировать его. Напротив, как это ни было сложно, он сочувственно поджал губы и покачал головой. Ну что же, дорогие мои, ваша боеспособность как подразделения сильно просела. Собственно, я говорил, что НЭПы отправили вас как бессмертное мясо в разведку боем. Но вы не поверили. Купились на опыт и посулы Повторяю, времена изменились, и тёмные эльфы-игроки теперь воспринимаются местными исключительно как конкуренты. И ещё раз повторю, моё предложение создать собственный дом в силе. Цверик махнул рукой и сказал: "Слабейший дом. Нас теперь даже местные стражи размотают как гнилую нитку. У нас ни замка, ни базы, ни ферм, ни мастерских". Кархан решительным жестом отмёл его возражение. Гномов я беру на себя. Трупы-то они ваши, конечно, обобрали под ноль, но я постараюсь все выкупить. Толку им от ваших доспехов и оружия нет, а вот золото пригодится. Шмот смотрю, каждый все-таки хоть и плохенький, но припрятал его в пространственных карманах. А еще не говорите, пожалуйста, что пошли в рейд с набитыми мешками золотом. Наверняка перед атакой каждый сделал себе в лесу страховочную заначку на всякий случай, да и чтобы не таскать лишний груз. Цверек потер подбородок и угрюмо буркнул. смот, побитый будет жёстко. А в этом городишке хрен, где его отремонтируешь без материалов. Кархан улыбнулся и возразил: "Не скажите, моя Пятёрка не просто так купила в городке магазин и запаслась по заданию артефактами, что должны были заинтересовать в нужный момент игроков, что внесут в город сумятицу своим прорывом, аля чёрная пятница распродаж. Они, кроме этого, рассудительно закупили и хорошую партию эльфийских ремонтных расходников, которые с удовольствием предоставят вам со совсем не небольш... Что и на ценкой. Столпившиеся у него за спиной владельцы радостно переглянулись. Долгие ненужного временного магазинчика, повившие после раскрытия их планов, вдруг посулили не просто вернуться, а и хорошо так отбиться. Цверик встрепенулса и воскликнул: "О, точно! Я реквизирую ваш магазин на нужду отряда. Обещаю, когда мы разнесём эту гномью нору, верну с процентами". Кархан усмехнулся и развёл руками. "Кандидат, ты сам-то веришь в то, что они всё раз и отдадут?" Тут посмотрел на резко нахмурившихся уже, похоже, бывших соратников и вздохнул. "Да, вряд ли, конечно. Тут и оно. А ещё я прекрасно осведомлён, что и сколько стоит." У гномов-то выкупить постараюсь по дешевке, да с учетом повреждений. Но готовьте золото, дроу. Сила стоит денег. И да, боевые и то ваши качества просели, однако умения никуда не делись. Так что часть выкупа я возьму работами. У меня большие планы на создание собственного дома, и руки высокоуровневых эльфов мне понадобятся. Кархан обвел взглядом призадумавшихся воинов и припечатал. И господа, напрягаться я буду только для своих. Так что либо вы приносите присягу, признав меня своим князем, либо делайте что хотите.